глава 4 хароюки оглушил чудовищный грохот отозвавшийся во всем его теле цвета вернулись в мир Бесконечное закатное небо мраморные улицы окрашенные в оранжево красные и бледно-фиолетовые тона до краев залитой тенью глубокий кратер под ногами алый цвета ватарара которого он прижимал к себе и огромное черное копье летящее в лицо. Оно уже так близко, что нет времени на раздумья, не говоря уже о манёвре уклонения. Харуюки прижал не как себе левой рукой, а правую вытянул вперёд, поставив ладонь щитком. В следующее мгновение пучок энергии пустоты коснулся правой руки Сильвер Кроу. Если бы не приключения Харуюки на высшем уровне – то в этот миг и его, и Ника моментально бы испарило. Но сейчас тёмный лазер с громовым ударом остановился перед ладонью. Поток энергии раздулся в огромный шар, затем резко уменьшился. Моментально ужавшись сантиметров до 30, шар, казалось, вовсе не растратил энергию. Пустота сконцентрировалась так плотно, что пространство вокруг начало искажаться а «Аватар» трещать. «Оно сейчас взорвется!» Продолжая прижимать к себе полуживую Ника, Харуюки стиснул зубы. Скорее всего, его рука смогла остановить лазер, потому что свойства его брони приблизились к характеристикам истинного тела Метатрона. Но предыдущие залпы брони 2 неизменно вызывали при попадании мощнейшие взрывы. Эти вспышки энергии пустоты – уничтожали всё живое, что попадало в зону поражения. А её диаметр достигал 150 метров. Какой бы крепкой ни была броня Харуюки, оставшиеся 5% здоровья ему бы ни за что не хватило. Шансов выжить в эпицентре взрыва, который уничтожил неуязвимую школу, у него не было. Но в этот миг... «Не, не бойся. бойся, я, я защищу, защищу тебя». тебя. Голос Метатрон звучал все так же величественно и мощно, как в первый раз, когда он его услышал. Шкала здоровья моментально восстановилась, и стоило полоски коснуться правой границы, как под ней появились еще шесть таких же полос. Если они принадлежали второй форме Метатрон, то она, судя по всему, создание еще более живучее, чем Судзаку с его пятью шкалами. Харуюки перехватил Ника обеими руками и закрылся крыльями, как своими, так и теми четырьмя, что предоставила ему Метатрон. А затем сжавшаяся до уровня черной дыры негативная инкарнационная энергия, остановленная и бурлящая прямо перед его глазами, вырвалась на свободу. Свет и звуки моментально исчезли. Харуюки поглотила тишина и тьма. Но она, в отличие от высшего уровня, поунилась концентрированной злобой. Казалось, словно стремление уничтожить всё живое, материализовалось, яростно атакуя его аватар. Хараюки сжался в клубок, превратившись в маленькую пташку, которую буря неистово швыряла из стороны в сторону. Он думал лишь о том, как защитить себя и Ника. Хотя броня, укреплённая силой Метатрон, с трудом, но держалась под натиском тьмы, часть пустоты всё же просачивалась через защиту, обволакивая тело Аватара. Семиуровневая шкала здоровья опустошалась с огромной скоростью. Харо Юки испытывал такую боль, словно сотни ледяных игл впивались в тело. Он крепко стиснул зубы и изо всех сил старался не орать в голос. Ту же самую боль должна была чувствовать и Метатрон. Конечно, она одна из четырех святых. Одна из сильнейших существ этого мира. Но если столь хрупкая девушка могла вытерпеть эту боль, то и Харуюки чувствовал, что не имеет права сдаваться. Седьмую шкалу смело за несколько секунд. За ней последовали шестая и пятая. На четвертой скорость опустошения начала падать. Сила удара иссякла за мгновенье до того, как полностью высосала третьё. Боль, пронзающая тело, начала утихать. И вскоре пропала. Ника, похоже, не получила урона. Тьма вокруг начала расступаться. Харуюки медленно выдохнул и прошептал. «Ничего себе! Я и не думал, что этот лазер сможет опустошить сразу пять шкал!» В ответ незамедлительно прозвучал голос Архангела. «Если, Если бы на твоём месте была я, я лазер был, бы в меня попал. не попал». «Наверное. Но теперь, когда мы перетерпели лазер, это уже неважно. Его пушка перезаряжается целую минуту. И за это время мы успеем». Но тут его прервали. «Вверх! Немедленно!» Выкрикнула Метатрон. Харуюки рефлекторно устремился в высоту. Но из-за того, что крылья укрывали его и Ника защитным коконом, он расправил их с небольшой задержкой. В рассеивающейся тьме выросла громадная тень на огромной скорости, надвигающейся на Харуюки. Броня Бедствия 2? Но ведь они находились в пятистах метрах от земли. «Она взлетела? Но как? Она ведь не должна уметь летать!» Изумил Сахару Юки, но в следующий миг заметил черное пламя, вырывающееся из спины брони, и удивление сменилось ужасом. В основе брони 2 оказались четыре усиливающих снаряжения, похищенных у Красной Королевы Скарлетт Рейн. Первым компонентом являлась кабина, вторым – две руки с лазерными пушками, третьим – тяжелые мощные ноги, и, наконец – Модуль ракетных двигателей на спине. Ника получила свое прозвище «Неподвижная крепость», потому что после призыва полного комплекта своего усиливающего снаряжения уже не двигалась с места. Однако это не означало, что ее снаряжение стационарно. Конечно, непобедимый не обладал подвижностью дредноута, но его ракетные двигатели все же могли использоваться для перемещения на малые расстояния. Харуюки рассчитывал, что после резкого взлёта с помощью скорости света, броня-2 рухнет вниз и разобьётся. Но она, похоже, усилила двигатели инкарнации и взлетела снова. Судя по всему, они снова наблюдают эволюцию её тактики. Крылья Харуюки наконец расправились, и он тут же взмыл вверх, пытаясь оторваться от приближающегося к нему гиганта. Но скорость росла слишком медленно. Из-за того, что он использовал крылья в качестве щита, тьма основательно истрепала их. Настигающая броня 2 вытянула правую лапу. Собирается схватить их? Нет, кулак оказался крепко сжат. Пытается ударить? Но враг должен понимать, что не сможет пробить его броню. Более того, Харуюки мог оттолкнуться от этой лапы и оторваться от противника ещё дальше. Но в этот миг воздух пронзила вибрация, и огромный металлический кулак окутался чёрной аурой. Одна из инкарнационных техник АСС-комплектов — тёмный удар. И, судя по всему, броня вкладывала в него ещё больше энергии, чем в только что разорвавшийся тёмный выстрел. «Плохо! Плохо. Уворачиваемся!» — воскликнула Метатрон. «Чёрт!» Харуюки изо всех сил ударил из изранеными крыльями, но комок тьмы обладал собственной гравитацией, затягивая Харуюки к себе. Этому удару хватит мощности уничтожить его, невзирая на защиту Архангела. В глубине глаза брони 2, полуприкрытого диафрагмой, вспыхнул тёмно-красный свет, казалось, состоявший из квинтэссенции всех негативных чувств природы. Донёсся жуткий низкий рык. «Рвать, кружить, драть, громить, ломать, ломать, ломать, ломать, ломать, ломать!» Слова звучали как проклятие, от которого невозможно спастись. Но его вдруг прерывал величественный голос. «Ты не посмеешь! Сильвер Кроу, мой партнёр на ближайшую тысячу лет!» Я, «Я не, не позволю, позволю ранить его столь мерзкой силой!» ой, ой, ой. Правая рука Харуюки сама собой вытянулась навстречу приближающемуся вихру тьмы. А затем прогремел звучный, благородный голос, и Харуюки, сам того не осознавая, кричал вместе с ним. «Трисогион!», Трисогион! Крылья, освещенные вечным закатом, ослепительно заблестели, и одновременно с этим с открытой ладони сорвалась вспышка белого света. Тьма и свет яростно столкнулись, цвета вновь покинули мир. Плоскость, в которой две противоборствующие силы схлестнулись друг с другом, разделила пространство четкой границей. Выше нее все окрасилось белым, ниже — черным. И когда Хоруюки оказался в двухцветном мире, он отчетливо ощутил, как Метатрон превратила свою собственную жизнь в энергию контрудара. Словно в доказательство, обе оставшиеся шкалы в поле зрения Хоруюки начали стремительно опустошаться, хотя он и не получал урона. Судя по всему, это единственный способ, которым девушка-архангел могла нейтрализовать «Тёмный удар брони-2». После того, как Метатрон заставили покинуть её подземный лабиринт, именно её лазерная атака, Трисагион, гарантировала неприступность Меттаун Тауэру. Источником энергии для этой атаки служил солнечный свет, поглощаемый крыльями. Но в отличие от первой формы Метатрона, громадные крылья которой, казалось, способны затмить всё небо, те крылья Метатрона, что крепились к спине Хару юки, были такими же маленькими, как и его аватар. Поэтому теперь Метатрон компенсировал недостаток энергии за счёт своих собственных сил. «Нет, Метатрон, ты ведь умрёшь!» мысленно завопил Харуюки. Но в ответ лазер, рвущийся из его руки, стал лишь сильнее. Граница, разделявшая миры света и тьмы, постепенно опускалась, вытесняя темноту. Харуюки услышал... Мягкий шепот. «Да будет так. Время, что я провела после того, как повстречала тебя у башни, к которой оказалась привязана, по плодотворности может сравниться со всеми восемью тысячелетиями, что я до сего прожила. Я о многом поговорила с тобой. Многое увидела и многое узнала. И благодаря этому я смогла понять кое-что важное. Я обрела знания еще более ценные, чем смысл существования этого мира. Голос Метатрон слабел, словно становясь прозрачным. Харуюки, отчаянно стараясь удержать связывающую их тонкую ниточку, закричал. «Что... что же ты поняла?» Ответ прозвучал легко, почти насмешливо. «То, что ты, скорее всего, понял уже очень давно. То, что вы, воины, и мы, существа...» На самом деле совершенно равноценные создания. Пусть наши формы отличаются, но наши мысли, страдания и мечты одинаковы. Все мы наделены душой. Когда харо услышал эти слова, из глаз его хлынули слезы. Сквозь мокрое стекло он видел, что шкала здоровья продолжала постепенно убывать. Последняя шкала опустилась до половины диапазона и пожелтела. Затем покраснело. Харуюки понимал, что когда она упадет до тех 5%, что были у него с самого начала, Метатрон исчезнет. Ощущая, как по щеке Аватара закрытой треснувшей маской истекают частицы света, Харуюки шептал. «Но... но ведь это же очевидно. Мы с тобой смогли познакомиться, поговорить и пообещать друг другу, что мы увидим конец этого мира вместе» что мы прорвёмся внутрь имперского замка, пройдём через храм восьми богов и прикоснёмся к мерцающему свету. Потому ты не можешь просто исчезнуть. Я не хочу расставаться навсегда. Дай мне умереть, ведь моя смерть ничего не решит. Через час я снова буду жив. Потому... потому... От последней шкалы здоровья осталось 20%. 10%. Их связь с Метатрон истончалась. Последняя связующая ниточка разматывалась и разматывалась. Тепло в душе Хоро-Йоки, возникшее в тот момент, когда он получил крылья Метатрона, начало таять. Откуда-то издалека послышался еле слышный, словно дуновение ветра, шепот. «Всё хорошо. хорошо. Я, Я не стану, стану сожалеть, сожалеть погибнув в битве с твоим врагом. врагом. С врагом всего мира. мира. Но... Но мы ведь дали друг другу обещание, что мы... что мы вместе с тобой! Не плачь, мой слуга. Я уверена, что однажды ты увидишь его. Конец того ускоренного мира, в котором мы живём. Финал Аксель Ворлда. Дойдя до отметки в 5%, шкала замерла, не убывая больше. И в тот же самый миг свет Трисогеона яростно вспыхнул расколов границу миров. Чувство утраты, пронзившее Харуюки в тот миг, когда связь с Метатрон окончательно разорвалась, заставило его отчаянно закричать. Лазер угас, и когда из чистого света и тьмы начали проявляться контуры мира, сквозь них проступила фигура Брони-2, полностью лишившаяся правой лапы. Продолжая прижимать к себе Ника другой рукой, Харуюки сжал вытянутую правую руку в кулак. Тот вспыхнул серебряным светом. Шесть крыльев на спине пронзительно засвистели. Броня-2 оказалась сильно повреждена. Двигатели её заглохли. Она зависла. Потом повалилась вниз. А Харуюки устремился вслед за ней. Броня-2 яростно взревела, вытягивая левую лапу. В этот раз она всё-таки расправила когти, явно собираясь вновь схватить их. Но Хару Юки ускорился ещё сильнее и ударил огромную ладонь правым кулаком. Когти мгновенно оторвало, а затем из-за пястья вспыхнуло чёрным пламенем и взорвалось. Ещё, ещё быстрее! Ооооо! Вновь завопил Харуюки и, превратившись в сияющую комету, врезался точно в голову гиганта. Правый кулак попал в диафрагму, защищающую глаз брони. Шесть лепестков, из которых та состояла, тут же пошла трещинами, но всё же держалась. Пока Харуюки изо всех сил продолжал давить на них, броня-2, которой осталось падать до земли не более 400 метров, вновь замахнулась и испустила новый полный ненависти Рэг. Хотя броня и лишилась запястья, она могла с лёгкостью лишить Харуюке последних 5% здоровья одним ударом мощной лапы. Всю энергию он сейчас сосредоточил в крыльях и правом кулаке, и на уклонение у него просто не осталось никаких сил. В голове билась лишь одна мысль – нужно лететь вперёд и пробивать врага. Прикрывающая глаз броня покрывалась все более глубокими трещинами, но упорно держалась. Стальная лапа, похожая на гигантский молот, уже почти опустилась на голову Харойёке. «И не надейся!» – закричала Ника из его объятий. Непонятно, когда она успела прийти в себя, но Ника неожиданно бодро прыгнула в сторону истерзанной руки брони 2 и столкнулась с ней в воздухе. Не обращая внимания на осколки брони, посыпавшиеся с её аватара, она выхватила пистолет и начала стрелять, целясь в раны, оставшиеся на месте отрубленных когтей. Выстрелы проникали внутрь доспеха, парализовав лапу серии взрывов. «Я придержу руку!» Ника обернулась, и Харюки увидел в её глазах уверенный яркий свет. «Кроу, добей его!» Харуюки не смог ничего выговорить в ответ, но стиснул кулак еще крепче. Метатрон сожгла свою жизнь дотла, чтобы защитить его Трисогеоном. Ника отвлекала внимание врага от Харуюки, не жалея маленького израненного тела. Ради того, чтобы спасти пойманных Ника и Харуюки, Парт применила кровопролитную пушку, а теперь ждала на земле вместе с Такумо и Чиюри, не сомневаясь в том, что они победят Фука, Утай, акера и Черноснежка спешили на помощь изо всех сил. Но ему помогали не только они. В реальном мире Эш-роллер Кусакабырин лежала в медкабинете, терпя причиняемые АСС-комплектом мучения. Маджента Сизза и Авокадо Авойдер помогли харуюки выстоять в битве против первой формы Метатрона. Шоколад Папетта из Легиона Петтипаке сражалась вместе с ним против отряда Мадженты. Трелит Тетраоксид спас его и помог бежать из Имперского замка. Хром Фалькон, Шафран Блоссом и Зверь страдали в памяти бедствия, донеся свою печаль до Хоруюки и указав ему путь. Многие бёрст бёрстлинкеры успели честно сразиться с Хоруюки в боях. Помогла ему и член комитета по уходу за животными, и Дзеки Рейна. Пусть она даже не Берстлинкер, но многое рассказала о зеркалах. А африканская зорька по кличке Хоу наделила его волей к полету. И, наконец, нельзя забывать и о Вольфрам Цербере. Сопернике, с которым его свела судьба. И который теперь заперт внутри этого зловещего доспеха. Узы связывали Харуюки со многими поистине со многими людьми. И именно они придавали ему сил. Красный свет, который стер сознание Дасктейкера Цербера-3 и исказил усиливающее снаряжение Ника, скорее всего являлся той самой негативной инкарнационной энергией, что скопилось в теле АСС-комплекта. Сокрытая в Миттаун Тауэре тело каким-то образом переслала эту энергию на базу общества исследования ускорения и вселила ее в броню. Другими словами, этот глаз, этот мерцающий темно-красный вихрь, который оказался прямо перед Харуюки, — взгусток инкарнации, извлеченный из носителей АСС-комплектов. Неудивительно, что темные выстрелы и темные удары брони 2 оказались невероятно мощными. Ведь они преисполнены черной энергией ярости, ненависти и отчаяния десятков людей. Но мой кулак, мои крылья, моя душа в десятки, тысячи, миллионы раз. Правый кулак окружили еще несколько ореолов серебряной ауры. А затем шесть крыльев на спине Харой Харуюки вспыхнули, вознеся в небеса длиннейшие огненные хвосты. «Сильнее тебя!» Диафрагма «Глаза брони-2» разлетелась в дребезге. В тот миг, когда кулак Харуюки пронзил черную пустоту, от точки удара стремительно разошлась горизонтальная волна. А затем в самом центре ее вспыхнул столб белого света, соединивший Землю и небо.